Глава 6. Агата со скепсисом посмотрела на дверь. Ньюман был человеком. Она не ощущала от него никаких магических эманаций. Может быть, он как-то да уж скрывал свою магическую природу? Одно ясно, Алестер ничего не знал о мире магии. Более того, он не верил в его существование. Ньюман даже просто фантастическую литературу не признавал, явно считая ее детскими сказками. Кто-то посчитал бы такого человека ограниченным, но Агата понимала, что Ньюман просто предпочитает воспринимать мир через призму холодной логики, а магия, на первый взгляд, она казалась не более чем хаосом, но это не так, в ней имелись свои законы. Агата не могла даже представить, как должен ощущать себя подобный человек, сталкиваясь с чем-то магическим. Неудивительно, что первой реакцией Аластера было отрицание и гнев. Он защищал свой мир. Итак, ей точно известно несколько вещей. Во-первых, Аластер не знал о магии. Во-вторых, он думал, что он человек. В-третьих, его зрачки намекали на то, что его природа отличается от человеческой. В-четвертых, она не ощущала его магической составляющей. Последняя указывала либо на артефакт сокрытия, либо... Агата замерла. Ее лицо в этот момент было похоже на маску. Глаза остановились и слегка расширились от озарения. Спустя некоторое время она приоткрыла рот и выдохнула. Запечатывание. Это могло все объяснить. Конечно, как она не подумала об этом сразу? Это ведь так просто и логично. Кто-то наложил на его магию печать. Именно поэтому Агата не ощущала от него никаких колебаний. Но что-то пошло не так, и печать дала трещину, из-за чего его сущность выглянула наружу. И сделано это было настолько давно, что Алластер не знал иного мира, кроме людского. Вскочив на ноги, Агата нервно прошлась по комнате. Ее тело требовало движения. Она не могла сидеть спокойно. Все это плохо пахло. Кто и зачем сделал нечто подобное с другим существом? Что будет, если печать сломается окончательно? В любом случае, она никак не могла оставить Ньюмана одного с этой проблемой. Ей нужно было ему помочь. Прищурившись, Агата направилась в свою комнату. Там она методично переоделась в более подходящую для прогулки одежду и покинула лавку. Перед этим, правда, прихватила пару вещей, которые могли ей понадобиться в скором будущем. Ее путь лежал в управлении. Она могла представить, какой неласковый прием ей устроит аластер, но даже не думала отступать. Ситуация была слишком серьезной, чтобы позволить себе слабость. Агата собиралась донести до Ньюмана важность положения, в которое он попал. А если тот не станет ее слушать? Что ж, магические веревки могут сдержать любое существо». Алластер ощущал себя двояко. С одной стороны, в нем все еще кипела смесь ярости и возбуждения. А с другой стороны, он никак не мог понять, почему позволил эмоциям взять вверх над логикой. Влетев в кабинет, он некоторое время метался по нему, как раненый зверь, а потом рухнул в кресло и накрыл глаза предплечьем. Ему требовалась передышка. «Ньюман!» В дверь кабинета постучали. «Ты в порядке?» спросил посетитель. «Я вхожу». Алластер выпрямился в кресле, устроившись как можно непринужденнее. Дверь секунду спустя открылась, и внутрь кабинета заглянул корнер. «Ты в порядке, Ньюман?» «Конечно», — резко ответил Алластер. «Ему не хотелось сейчас ни с кем говорить. Люди конкретно в этот момент слишком раздражали. Хотелось...» Он не знал точно, чего именно, но чего-то точно хотелось. «Принеси чаю». Выражение на лице Корнера стало сложным, но он все-таки кивнул и закрыл дверь. аластер выдохнул и откинулся на спинку кресла. В мыслях снова всплыли слова Агаты. Он скрипнул зубами. Она явно считала его недалеким дураком, если думала, что он поверит во что-то настолько дикое. Желание что-нибудь сломать было настолько неистовым, что аластер едва сдержал себя. Его тело пылало. На миг он даже подумал, что действительно заболел, но отбросил эту мысль. Через некоторое время вернулся Корнер. Поставив перед коллегой чашку чая, он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но так и не решился. Вместо этого он положил перед Ньюманом папку с документами. «Дело, миссис Коллинс». «Спасибо», — выдавил Алестер, распахивая папку. «Можешь идти». Корнер не стал задерживаться, он тихо вышел и закрыл за собой дверь. Алластер, стремясь отстраниться от неприятных эмоций, погрузился в дело. Он читал и перечитывал показания, пытаясь найти нестыковки. В какой-то момент в дверь снова постучали. Ньюман вскинул голову, желая сказать, что никого не хочет видеть, но в следующий миг слова просто испарились. На пороге стояла Агата. Алластер ощутил, как его кровь снова вспыхнула. Он усилием воли удержал себя на месте. Краем сознания Ньюман подумал, что происходящее с ним более чем странно, но почти сразу отмахнулся от подобных мыслей. «Мисс Чемберли», — произнес он, отчетливо слышав в своем голосе рычащие нотки. Агата пристально посмотрела на него, сделала шаг вперед и захлопнула дверь. «Господин дознаватель», — произнесла она спокойно, — «нам нужно поговорить, срочно». «Вы пришли признаться?» — спросил Ньюман, глядя на девушку расчетливо. Все внутри него взбудораженно вздыбилось, словно он готовился к схватке. «Но с кем?» — это просто смешно. Вместо ответа Агата прошла внутрь кабинета и села в кресло напротив. «Вы ведь чувствуете это, не так ли?» — спросила она, складывая руки, затянутые в ажурные перчатки на коленях. Алестер кое-как отлепил взгляд от тонких пальцев и посмотрел в глаза девушки. «Что вы имеете в виду?» Поинтересовался он, сухо сглатывая. Жар, казалось, стал совсем невыносимым. «Вы меняетесь», — произнесла Агата так, словно прокомментировала дождь за окном. «Расскажите мне, что вы чувствуете?» Ньюман некоторое время сидел неподвижно, а потом угрожающе поднялся. «Вы отравили меня?» — спросил он гневно. «Что вы намешали в свой чай? Отвечайте немедленно!» «Успокойтесь!» — резко бросила она. Ньюман вздрогнул, ощутив, как возбуждение пронзило его, словно раскаленная игла. Даже в таком виде Агата выглядела невообразимо восхитительно. «Это афродизиак, верно? Зачем вам это?» «А-а-а!» — протянул он. понимаю это из-за титула не так ли что вам тоже не терпится стать следующей герцогиней лицо агаты стало пустым и холодным ее губы на миг скривились будто она хотела сказать что-то не слишком приятное но в следующий миг она лишь выдохнула и покачала головой я ничего не делала это магия аластер резко смахнул дело миссис коллинс со стола едва дыша отвернувшегося в полная мощь гнева «Просто перестаньте. Я не потерплю насмешек». «Просыпается внутри вас», — как ни в чем не бывало, — продолжила она. «Вы ведь всегда хотели услышать правду. Позвольте мне сказать, что это крайне разочаровывающее зрелище». Агата пренебрежительно фыркнула. «Я не встречала более ограниченного человека, чем вы, господин дознаватель». «Вы пришли оскорблять меня?» Алластер был настолько удивлен столь неуважительными словами, что даже забыл разозлиться на них. «Это не оскорбление, а констатация факта», — отозвалась она, вскидывая подбородок. «Вы даже не попросили у меня доказательств. Сразу отвергли мои слова. Надо сказать, это ужасно непрофессионально с вашей стороны». «Доказательства?» Ньюман хмыкнул, а потом его вовсе рассмеялся. «Как далеко Агата собиралась зайти в свои лжи?» Вы принесли с собой шляпу. Зачем она мне? Как зачем? Алластер насмешливо на нее посмотрел. А откуда еще, позвольте спросить, вы будете доставать кролика? Или сейчас в моде голуби? Лицо Агаты вспыхнуло, а потом она подняла руку и щелкнула пальцами. Весь мир вокруг застыл, она не собиралась и дальше терпеть его насмешки. Встав, она подошла к Ньюману и окинула его мощную фигуру взглядом. Невыносимый человек. Пробормотала Агата, достала веревку и обмотала его, завязав на груди кокетливый бантик. После этого вернулась на свое место и вернула времени обычный ход. «А теперь что вы скажете?» Поинтересовалась она, глядя на все еще усмехающееся лицо Ньюмана. Тот моргнул, а затем пошевелился. Вот только его тело было связанным. Улыбка медленно сползла с его лица. Он прищурился и резко опустил голову с недоумением, глядя на веревочный бант на своей груди. «Теперь вы мне верите, господин дознаватель?» спросила Агата, даже не думая скрывать нотку ехидства в своем голосе. «Это какой-то трюк, не так ли? Как вы это провернули?» Агата не удержалась и закатила глаза, а потом подняла руку, Алластер при этом заметно напрягся и махнула. Время послушно остановилось. «Что мне еще надо сделать, чтобы ты поверил?» Буркнула она, а затем взяла со стола несколько бумаг. Вернувшись на место, она швырнула бумаги в Ньюмана и позволила времени продолжить свой бег. Со стороны Алластера все выглядело так, словно она просто махнула рукой, и листы сами по себе взлетели. Алластер открыл рот. потом закрыл его. Впервые у него не нашлось слов. «Теперь вы готовы меня выслушать?» — спросила Агата. Алластер прищурился. Казалось, возражения вертелись у него на языке, но потом взгляд скользнул на рассыпанные бумаги, и слово «нет» так и не прозвучало. «Развяжите меня», вместо этого попросил он. Агата не стала возражать. Она встала и сняла с Ньюма на зачарованной после вернулась в кресло. Алестер проследил за ней и принялся собирать рассыпанные документы. И не потому, что был таким аккуратистом. Просто ему требовалась минутка на осмысление всего происходящего. А еще он хотел убедиться, что на листах не было ничего подозрительного, что указало бы на какой-нибудь трюк. К его огорчению документы оказались без всяких подвохов. Когда тянуть больше не было смысла, он сел за стол, сложил на нем руки и пристально посмотрел на Агату. Та по-прежнему выглядела спокойной. «Я готов выслушать вас», — сдавленно произнес Алластер. Но он все еще считал, что Агата использовала какие-то уловки. Просто не смог быстро их разгадать, но если бы ему дали время... «Я считаю, что с вами что-то происходит», — заговорила она, обрывая его мысли. «С чего вы взяли?» Выросший на мысли, что любое проявление магии всего лишь шарлатанство, он с легким весельем ждал, когда Агата начнет уверять его в какой-нибудь невозможной ерунде. Однажды уличная гадалка сказала ему, что его судьбы еще нет в этом мире, но скоро она придет, и когда они встретятся, многое поменяется. «Что за ерунда?» «Ваши глаза», — продолжила Агата, не подозревая, о чем думал аластер сегодня я заметила, что ваш зрачок на короткий миг вытянулся. Ньюман едва не захохотал от услышанного. Подобной чуши ему еще никто не говорил». «И при чем тут магия?» — спросил он, забавляясь. «Может, это какая-то мутация?» «Вряд ли. Раньше я не ощущала от вас никаких магических эманаций, но сейчас мне кажется...» «Все, с меня достаточно». Резко оборвала ее Ньюман, не желающая дальше погружаться в бред. «Вытянутые зрачки, магические манации. Вы себя слышите?» «Очень хорошо слышу, в отличие от вас, господин дознаватель». Резко бросила она, сверкнув глазами. «Я пыталась вам помочь. Но если вы настаиваете на том, чтобы и дальше оставаться в невежестве, то кто я такая, чтобы препятствовать вам?» Встав, она поправила платье, развернулась и направилась к двери. «Не смею более навязывать вам свою компанию. Хорошего дня!» «Вот и отлично!» — крикнул Алластер в закрытую дверь. Сердито стукнув кулаком по столу, он выдохнул и угрюмо посмотрел в стену. Почему-то он не ощущал сладкого вкуса победы. День прошел плохо. Мысли постоянно возвращались к демонстрации, которую устроила Агата. Аллистер проверил весь кабинет, надеясь отыскать что-нибудь подозрительное. К сожалению, ничего не было. Домой Аллистер вернулся уставшим и почти сразу лег спать. А ночью он проснулся от невыносимого жара. Застанав, Аллистер приподнялся и потянулся к стакану воды, который всегда стоял на прикроватной тумбочке. Но вот только спустя мгновение Ньюман Замер, не понимающий, глядя на свою руку. То за выдохнул он, вскакивая с кровати, а в следующий миг неожиданно рухнул на пол.